Четвёртое. Когда очнулся, два бугая, ухватив в подмышки, довольно бесцеремонно спускали меня по высвербленным ступенькам в какой-то подвал. Как подловили тогда? На болоте ветникового рядом не было, успел оглядеться. И если били в затылок, почему сейчас ничего не болит? Во рту привкус крови, по шее что-то липкое стекает. Носом и ушами кровь пошла, непонятно. Лестница закончилась, Носки с опок заскребли по каменному полу. Кое как, разлепив веки, я попытался понять, где нахожусь, но особо в этом занятии не преуспел. Ясно, что в какой-то каменный мешок притащили, но вот что это за подвал и сколько поблизости людей? И что делать? Ждать, пока куда-нибудь приволокут, или попытаться сделать ноги прямо сейчас? Ведь если разобраться, когда запрёт в каземат, особо не поддёргаешься. Резко подтянув ноги, Я рванул вверх и назад. Ага, не ожидали. С правым конвоиром и вовсе всё прошло без сучка, без задоринки. Сначала каблуком в колено подбил ногу, потом тычком в горло раздробил гортань. Левый резко отпрянул, обнажил тесак, но ну и только. Перехватив его запястье, я вывернул занесённую для удара руку, вынул из разжавшейся ладони нож и перерезал грамили горла. Не теряя времени, развернулся, так и есть. Сзади уже подбегал третий. Лови. Нож полетел в невысокого полноватого мужчину средних лет, но будто наткнулся на невидимое препятствие и срекашетел в стену. Надо же, господин экзарцист, вы полный сюрпризов. Добродушно улыбнулся мужчина. Ничем не примечательная внешность, слегка обрюзгшее лицо, тёплая домашняя куртка, человек и человек, если не заглянуть в глаза. А вот в глаза-то ему смотреть и не хотелось. Как там экзекутор обмолвился: "Глаза зеркало души". Страшно даже представить, что у этого господина за душой. И человек ли он вовсе, если уж в зрачках отблески преисподней мелькают. "Несказанно рад, что мне всё же удалось с вами встретиться". "Не могу сказать, что это взаимно", буркнул я, контролируя движения собеседника и старательно не глядя при этом ему в глаза. Передо рузеньки не разойтись. Выход в той стороне. Расклад простой, но приближаться к странному типу не хотелось. Кто вы такой? Ну право слово, вы начинаете меня разочаровывать, развёл руками мужчина. Скоропостижно покинувшему нас экзекутору это ещё было простительно. Их орден отрицает наше существование, но вы-то не так зашорены. Не знаю, что меня насторожило, незаконченность фразы Неприметное движение рукой, или просто сработало не раз выручавшее чутье. Пригибаясь, я отшатнулся в сторону, и тут же что-то прогудело рядом с левым ухом. Меня качнуло, каменная кладка за спиной брызнула осколками. Что за бесовщина? «Впрочем, кое в чем вы тоже перегибаете палку». Как ни в чем не бывало, вновь заулыбался мужчина. «Догма о младших бесах, к примеру, полный вздор». Даже теория скверна не столь оторвана от жизни. Воздух сгустился, запахло грозой. Фигура человека начала расплываться в чёрное пятно. Тень от закреплённого на стене факела вдруг окутала её, будто дорожный плащ. Перед глазами у меня поплыло, волосы на затылке зашевелились, а ноги начали неметь. Глаза, всё дело в его глазах. А ведь мне уже доводилось видеть нечто подобное. Рыбацкая деревушка привезённая из Сарина Бесноватова. Так и есть. И если уж на частоту, мне скорее по душе позиция экзекуторов. Какая-то она более честная, не находите? Слова лились из Бесноватова непрерывным потоком, и эта монотонность в купе с проникновенными интонациями завораживала и пеленала по рукам и ногам. Альтруизм, если понимаете, о чём я, неестественен для разумного существа. Лицемерен мешает развитию личности и общества в целом. Отдавая себе отчёт, что ещё немного, и вкрачивый голос окончательно подавит мою волю, я постарался припомнить фразу, которой завершил ритуал изгнания в рыбацкой деревушке. Гадство, не помню. Но если поднапрячься, собрать волю в кулак, да, есть. Ещё бы знать, выгорит или нет без подготовки на обум, но ведь других вариантов нет и не предвидятся. Негнущиеся пальцы с трудом сложились в отгоняющую зло фигуру, и, набрав в легкие побольше воздуха, я на одном дыхании протараторил бессмысленную фразу, но бессмысленную только для меня. Бесноватого же в раз согнуло в три погибели, он едва не переломился напополам. Из-под зажавших лицо ладоней хлынула кровь. Мужчина бухнулся на колени, уткнулся лбом в пол. Потом выпрямился и медленно отнял руки от окровавленных провалов в пустых глазницах. А в следующий миг в меня словно врезался таран. Воздух сипом вырвался из лёгких, неведомая сила оторвала от пола и со всего маха хлопнула о стену подвала. Удар на миг отправил в нокаут, но тут я отлеп от стены и во весь рост бухнулся на пол. В кровь разбитой о каменные плиты нос привёл в чувство. И стиснув зубы, я кое-как поднялся на ноги и оперся о стену. Потом собрался с силами и шагнул к слепо бредущему по коридору бесноватому. Лишившийся глаз хозяин дома встрепенулся, начал поворачиваться в мою сторону, но, захрипев, медленно осел на пол. Я выдернул воткнутое в бок бесноватому шило и ухватил мужчину за волосы. Запрокинул ему голову, примерился и одним резким движением вогнал окровавленное остриё под челюсть. Теперь уж точно наверняка. К бесам все эти фокусы экзорцистов. Старое доброе холодное железо ещё никогда не подводило. Никогда. А вот это напрасно, прошептал чужой голос у меня в голове. Весьма распространённое, кстати, заблуждение. Что? опешил я, ошарашенно оглядываясь по сторонам. «Кто это? Бесноватый ведь мертв! Уж в этом-то сомнений никаких быть не могло!» «Не надо так кричать!» — усмехнулся невидимый собеседник. «Теперь мы настолько близки, что слышим даже мысли друг друга!» Меня повело. Ноги вдруг совершенно самостоятельно зашагали к выходу, и чтобы остановиться, пришлось приложить немалые усилия. До крови закусив губу, я выжидал, пока развеется наваждение. Но чужая воля никак не желала отступать — Наоборот, давление в голове становилось всё невыносимей. Ноги дрожали, а рубаха промокла от выступившего на спине холодного пота. "Ну что ты, не надо сопротивляться", участливо прошептали мне на ухо. "Не надо, расслабься, всё равно надолго тебя не хватит. Так к чему терпеть эти муки?" "Пошёл ты", хрипло выдохнул я, зря рёбра будто стянул железный обруч, и вздохнуть не получилось. В глазах затемнело, ноги стали ватными, и чтобы не упасть, я медленно сполз с постели на пол. Достаточно. На этот раз я ничего не ответил. Все силы были направлены на попытку вдохнуть ставший вдруг таким недоступным воздух. Четно в голове звенело. Перед глазами плавали какие-то серые крапинки, а рёбра ломило от боли. Но я снова и снова пытался вновь начать дышать, пытался и победил. Ну и чего ты этим добился? С немалой долей ехидства поинтересовался голос в голове. Какого тебе будет дышать так всегда? Кто ты? Чужая воля попыталась взять под контроль руки, но мне удалось без особых проблем выиграть эту схватку. Только как не крути, голос прав. Так жить нельзя. Нельзя постоянно быть настороже. Рано или поздно я просто сойду с ума, и тогда уже никто не помешает захватчику полностью завладеть моим телом. А значит, надо договариваться. «Что ты за тварь?» «Умный мальчик», — уловил обрывок моей мысли невидимый собеседник. «Можешь звать меня бесом?» «Так я теперь одержим?» Я попытался отдышаться, старательно не думая о том, что бес уловил только обрывок моей мысли. «Надо договариваться и искать выход. Искать выход. Искать выход». «А ты удивлен?» «Уже нет», — признался я. Бес из-под тяжка пробовал вновь завладеть телом, но пока ему это не удавалось. Все верно, тело — это единственное, что у меня есть. А если бы я вот так запросто позволил отбирать свое имущество, то до сегодняшнего дня просто не дожил бы. Нет, на улице закон простой. Если твое, вцепись зубами и не отдавай. Иначе схорчат. На уступки идти, конечно, тоже приходилось, как без этого. Но с умом, с умом. А вот экзекутор удивился. Призрачный смешок ворохом колючих иголок прошёлся по затылку. Никак не мог поверить, что бесы и в самом деле существуют. Слишком привык сосать силу из полуумных бедолаг. А как встретил что-то выходящее за рамки своего понимания, пустился на утёк. Да так лихо, что еле догнали. Ты вот экзарцист покрепче оказался. Да вер зайдёмся по-хорошему. предложил я, прекрасно понимая, что без просто заговаривает мне зубы, что-то он замышляет. Перепрыгнешь в другое тело, тебе ведь не впервой странно слышать такое от экзорциста. Но ты прав. Перейти в другого человека не проблема, вот только вот только что, заторопился я. Времени оставалось всё меньше. Скоро эта тварь поймёт, что я никакой не экзорцист, перестанет осторожничать, и тогда Это слишком утомительно, без колебания произнёс бес. За последнее время я выпил силу многих людишек и только поэтому справился с экзекутором. А тут ты. Нет, мне нужно это тело. Мне тоже. Ну, как знаешь, безнадёга навалилась вдруг, и без того мрачное настроение в мгновение ока окрасилось могильной тоской. Мир исчез, и теперь вокруг была лишь беспредельная пустота. Целое царство тоски, пустоты и безвремени, место, где никогда ничего не происходило и никогда ничего происходить не будет. Теперь ты понимаешь, каково быть бесплодным духом, прошептал бес. А это только начало. Дверь едва приоткрылась. Хочешь остаться там навсегда? Как-то мне довелось побывать в карцере, там было ничуть не лучше. Нашёл в себе силы ответить я. Перед глазами всё плыло, стены меняли свои очертания, и никак не удавалось понять, в каком из миров сейчас находится моё сознание. Не пугай меня тоской и пустотой, бесс. В нашем мире есть куда более неприятные вещи. Боль, страх, унижение, смерть друзей равнодушно перечислил несчастный. Для высшего существа это просто ничего не значащие слова. Но сейчас ты залез в тело. Не столь возвышенного создания, зло ухмыльнулся я. И пусть тебе смешны человеческие чувства, но попробуй जरा пережить то, что оставляло шрамы на моей коже последние дюжину лет. Да, события, шлак, но и эмоции, чувства. И даже не пытайся спрятаться от них в своей пресловутой пустоте. Не забывай, теперь ты в моём теле, бесс. Бес промолчал. Начал ли он понимать, что выбрал не ту жертву? Очень на это надеюсь. Очень. Ведь ничего другого больше не остается».